Глава 5. Ну что, придешь?» Первое время Андрей почти каждый день заходил посмотреть, как себя чувствуют его питомцы. Вика старательно чистила стекла, фильтровала грунт, подсаживала растения и перекладывала камушки на дне, стараясь не потревожить улиток, что прятались в песке. "А ты ничего", как-то раз сказала она ему. "Что значит ничего? Раньше думала, что ты зануда, все время один да один. Одиночество это плата быть самим собой". Ответил Ян Андрей. "Не знаешь, что моя бабушка говорила? Что, если я увижу человека, который часто молчит и избегает людей, то держаться к нему поближе. Ему дарована мудрость. А тебе она дарована?" Андрей молча пожал плечами. Он не видел смысла просто открывать рот и болтать только для того, чтобы поддержать беседу. "Вот и сейчас молчишь. Что думаешь? Что?" "Да, вот что думаешь. Не знаю все сразу. Так не может быть." Может, я, когда ложусь спать, могу думать сразу о нескольких вещах: о книге или фильме, о том, что надо сделать, или о том, что не сделал, и в то же время. Стоп, это как так? И все сразу? Понимаешь? Мысли как дороги, они на разных уровнях, и я перепрыгиваю с одной дороги на другую. Но в то же время мысль не останавливается, и как машина двигается дальше, понимаешь? Нет, пока не закончу одну мысль, не могу начать другую. Или я ее должна прервать? И как ты говоришь, перейти на другую дорогу. Ну, в общем, у меня так. И все же ты ничего, нормальный парень. Ты занимаешься йогой? Нет, а зачем? А мне нравится. Хочешь попробовать? Попробовать можно. А это как? Йога бывает разная, это учение, но не буду тебя грузить. Сядь на пол, как я. Вика лихо сложила ноги в позе лотоса и выпрямив спину, положила на коленки ладони. Попробуй. Ты видно моей смерти хочешь не обязательно, как я. Не садись на ноги, затекут. Да, вот так лучше. Андрей сделал что-то среднее между тем, как сидеть на ногах и в позе лотоса. Главное, чтобы тебе было удобно. Ну как? Вроде нормально. Только не заваливайся вперед, спина устанет. Посмотри на себя как бы со стороны. У тебя спина должна быть ровной, как струнка. Так легче сидеть. Голову не опускай, смотри прямо. А вот руки чуть согни и положи туда, чтобы они не напрягались. У тебя получается. Учусь. Теперь закрой глаза. А это еще зачем? Зрение отвлекает. Ты будешь смотреть на предметы и думать. Давай, закрывай. Андрей повел плечами, постарался выпрямиться и закрыв глаза, чуть приподнял подбородок. Вика посмотрела на юношу. Его тело было угловатым, словно сделанное из бумаги, как оригами. А теперь не думай. Не думать, возмутился Андрей. Да не думай. Не могу. Можешь, можешь. Как поймешь, отодвинь мысль в сторону, словно это предмет, что лежит перед тобой. Давай, попробуй. Андрей зажмурился. Вика, увидев его напряженное лицо, еле слышно хихикнула. Но он тут же исправился. Морщины на лбу и вокруг глаз сразу растворились. Губы стали спокойными. Она сама выпрямилась и еще раз, глянув на юношу, закрыла глаза. Ей нравилось так медитировать. Да, первое время трудно. А после считаешь себя глупой, что вместо того, чтобы что-то делать, сидишь да еще ни о чем не думаешь. Но со временем она стала видеть картины, сперва слабые, будто в темноте светит тусклый фонарик и с трудом освещает изображение. А после картины стали всё чётче, четче. Вика не задавала себе вопросы, что это, просто смотрела. Иногда это были полосы, волны, порой черно белые а иногда очень яркие. Хотелось даже зажмуриться. Но она и так сидела с закрытыми глазами. А потом Вика стала видеть цветы, пейзажи, дома. Может, это ее фантазия рисовала образы, а может, она погружалась в иной мир, и как сквозь замочную скважину подсматривала. "Я так не могу", минут через 10 сказал Андрей. "Они лезут и все». Кто лезет, мысли?" "Ну да. И все же ты молодец, что попробовал. Может, потом получится". Если хочешь, завтра приходи. Еще раз попробуем. «Серьезно?» Конечно же, серьезно. Знаешь, как мне было первое время трудно? Все мешало: звуки, свет, поза. Но у тебя получается. Откуда знаешь? Знаю и все. Ну что, придешь?» Да, сказал Андрей. А не помешаю. Он ушел домой и переодевшись, сразу сел на пол, но как бы ни старался, согнуть ноги не удавалось. Ну и фиг с этим, сказал он, и лег на спину решил попробовать так, но Андрей не заметил как просто уснул.